Глава 33. Суд идет. Алаур не спешила принимать решение, даже там, где оно казалось очевидным. «Пусть подождут», — сказала она, здраво рассудив, что время, проведенное в заперти, пойдёт заговорщикам только на пользу. Разве что Кхару согласилась она принять на следующий же день, но тот оказался слишком слаб. Тогда Алаур пришлось самой поехать к нему. Приказав подготовить двух ящеров, в сопровождении Данага она направилась к одному из богатейших дворцов Кер-Иса. Кхару, Хару, бледный и исхудавший, лежал в постели. Лицо его осунулось, а на обнаженных руках виднелись ожоги. «Что они делали с тобой?» — сказала Алаур тихо, присаживаясь на край кровати. «Все хорошо, моя госпожа», — выдохнул тот. При виде королевы он попытался встать, но Алаур распорядилась, чтобы его уложили назад. «Что случилось, пока меня не было?» — спросила она. К Хару прикрыл ненадолго глаза, и только после паузы, справившись с одолевшими его эмоциями, начал рассказ. «Едва вы покинули город, снова начались бунты недовольных родов. Никто не был удивлен. Мы сдерживали оборону, Вейл возглавлял армию вместо вас. Но время шло. Стали ходить слухи, что вы отправились к дракону на морское дно». А Лаур бросила быстрый взгляд на Донага. «Хотела бы я знать, кто их распустил», кратчево произнесла она. «Скоро», — Кхару закашлялся, но затем продолжил. «Скоро я понял, кто». Госпожа Елене во главе кавалькады ящеров приблизилась к воротам со стороны подземных троп. Она сказала, что видела в водах священного озера, как дракон унес вас в своих когтях. Сказала, что никто не возвращался из подводных пещер назад. А Лаур кивнула. «Продолжай». Мы спорили о том, верить ей или нет. Все знали, что она недолюбливала вас. Но затем Вейл достал арбалет и приказал открыть ворота. Вот и всё. Кхару снова задохнулся кашлем. Почему ты оказался под судом? Я пытался не позволить ему, но веял намного старше меня. Дроу больше уважают его. Алаур кивнула и поднялась. Я верю тебе, сказала она. Когда ты поправишься, станешь новым командиром армии Кер-Ис. Госпожа. Кхару склонил голову, но Алаур уже не обращала внимания на него. Она покинула спальню своего последнего соратника. В горле ее клокотала злость. «Я хочу встретиться с Вейлом прямо сейчас», сказала она, забираясь в седло. Но Донак поймал ее за руку и заставил посмотреть на себя. «Не стоит», твердо сказал он. «Подожди, пока выйдет злость». Алаур поджала губы и нехотя кивнула. На следующий день она в самом деле осознала его правоту. Вместо того, чтобы отправиться к Вейлу или призвать его к себе, Алаур приказала привести Еленю во дворец. Лишенная головного убора, в котором встретила Алаур в прошлый раз, Елена казалась маленькой и слабой. Ее швырнули на колени перед королевским троном, но Алаур не шевельнулась, чтобы поднять ее, и сама Елена не пыталась встать. Много лет, сказала королева медленно, жрецы читали волю богов за нас. Много лет мы доверяли им, потому что верили, ни одна жрица не решится солгать, когда мать пауков смотрит на нее. Алаур замолчала, наблюдая за реакцией подсудимой, но та ни жестом, ни взглядом не выдала своих чувств. Что стало бы с нашим народом, если бы мы знали, что жрицы так легко обманут нас? Скажи мне ты, говорящий от имени богов. Еленя вскинулась и наконец посмотрела на нее. Я не солгала, выдохнула она. Я сказала, что показала мне священная вода. Алаур дернула головой, отбрасывая волосы назад. Ты убедила, Дроу, что я мертва. Ты должна была быть мертва. Не потому ли, что ты сама выбрала для меня такую судьбу? Жрица молчала, опустив глаза. «Чем я не угодила тебе?» спросила Алаур, хотя она бы предпочла задать совсем другому эльфу этот вопрос. Эления молчала. «Я отвечу за нее». Донак, стоявший в сумраке между колонн, вышел на свет. Эления мечтала вернуть матриархат. Алаур поджала губы и только через мгновение спросила. «Ты была так уверена, что я не пойду за тобой?» Неважно, моя королева». Одобрили бы вы ее дела или нет, сказал Донак вместо жрицы. Она хотела стать новым матриархом сама. А Лаур прикрыла глаза и испустила едва слышный вздох. Ничего нового, произнесла она и, открыв глаза, добавила равнодушно: Казнить ее. Каста жрецов не простит тебя, прошипела Еленя, но Алаур лишь качнула головой. Мне все равно. Данак дождался пока стражники выволокут сопротивляющуюся жрицу прочь, и только когда двери закрылись за ними, произнес: « Она права, жрицы продолжат выступать против тебя. Алаур долго молчала, прекрасно зная, что его слова верны. Они будут выступать против меня, сказала она, до тех пор пока не признают во мне нареченную богини. До тех пор пока я не заставлю их возвести меня в ранг древних королев. Алаур опустила глаза и посмотрела на браслет, красовавшийся на ее руке. «Если так», — продолжила она, — «я заставлю их поверить в меня». Данак хотел было спросить, что она имеет в виду, но Алаур встала с трона и поцеловала его, заставляя замолчать. «Что бы ни произошло теперь», — сказала она шепотом, — «помни, я люблю тебя и любила всегда». и, не дожидаясь ответа, королева двинулась прочь. Целых два дня потребовалось ей, чтобы собраться с силами и войти в темницу, в которой все это время пребывал Вейл. Она не хотела приглашать его во дворец, не хотела, чтобы чужие глаза видели этот разговор и чужие уши слышали его. Даже Данага Алаур не пригласила с собой. Она молча шла по коридорам, пропахшим сыростью и гнилью. Сапоги, окованные драгоценной платиной, стучали по широким плитам. Факел в руках королевы чадил, но неудобства и запахи меньше всего беспокоили ее сейчас. Алаур остановилась перед решеткой и долго разглядывала немолодого уже мужчину с белыми спутавшимися волосами, разметавшимися по плечам. Вейл не смотрел на нее. «Вейл!» — позвала Алаур, но тот не повернул головы. Алаур сглотнула: « Не делай вид веял, что сошел с ума. Я больше не ошибусь, поверив тебе. Мгновение Вейл не отвечал, а затем произнес незнакомым скрипучим голосом: « Ты пришла приговорить меня к казни, тогда верши приговор, и я не стану извиняться перед тобой. Губы Алаур дернулись от обиды, но она заставила себя унять эмоции. Я не убийца и не палач, сказала она. Я пришла к тебе. И пришла одна, потому что желаю задать вопрос. Алаур сглотнула не в силах произнести нужные слова. Почему? вел Мучительно медленно Вейл повернул голову, поднимая на нее взгляд. Она обещала освободить наш народ. Тихо и устало сказал он. Она «Елене не могла!» — Вейл покачал головой. «Елене никто!» — выплюнул он. «Ее место мог занять любой. Та, который тысячи лет!» Она мне поклялась. По позвоночнику Алаур пробежал холодок. «Ламия!» — поняла она. «Как ты мог?» — произнесла она тихо. «Поверить ей и не поверить в меня!» Вил покачал головой. Ты слаба, Лаур. Как бы я ни любил тебя, ты не можешь нам помочь. Губы Лаур дрогнули, а затем сжались в плотную линию. Ты считаешь так? Почти утвердительно произнесла она. Ты считаешь, я отдам империи всех вас? Вил кивнул. Это не зависит от тебя. Давно минули времена великих королев. «И мне никогда не войти в их число», — закончила Лаур за него. «Ты горда. Ты слишком горда, чтобы это признать. И твоя гордость подводит тебя», — Лаур закрыла глаза. «Я не казню тебя», — сказала она. «Но и простить не могу. Дроу меня не поймут. Ты сам виноват в своей судьбе, Вейл, и я надеюсь, ты меня поймешь». Ты выйдешь отсюда, чтобы увидеть мой триумф. Выйдешь, и до конца дней останешься моим слугой. А Лаур развернулась и спокойным ровным шагом, не позволяя Вейлу заметить и тени чувств, овладевших ею, двинулась назад.